Глава 5. Сектор Сэтчем всегда противился династии Интунов, из которой происходил и нынешний император Клеон I. Династия это правило империи уже два столетия. Притязания Сэтчемцев на престол были связаны с тем, что некогда выходцы из этого сектора побывали на монаршем престоле. Однако, хотя сэччимской династии не суждено было достичь на этом посту сколько-нибудь значительных успехов, ни народ, ни тем более правители сэччима никак не могли забыть о том, кем были когда-то, что некогда, пусть ненадолго, пусть кое-как, но все же забрались на самый верх. 18 лет назад Тарейчл, самозванная сэччимская марша, бросила дерзкий вызов всей империи. Из этого, правда, ничего не вышло, но зато поруганная гордость сеченцев взыграла с новой силой. И поэтому небольшая группа руководителей подполья нигде не чувствовала бы себя более комфортно и безопасно, чем в сеченцами. Как-то вечером пятеро подпольщиков собрались вокруг стола в небольшой комнате дома, расположенного не в самом фешенебельном районе сектора. Обстановка в комнате была так себе, зато она была отлично экранирована. Главенствовал на собрании человек, сидевший на стуле, который был разве что чуть-чуть получше тех, на каких сидели остальные. Да, это был руководитель. В этом не могло быть никаких сомнений. У него было удлинённое узкое лицо, он был необычайно бледен, даже тонкие губы казалось, почти не видны. Чёрные волосы его были кое-где подёрнуты сединой, а глаза горели словно тлеющие угли, излучая злобу и ярость. Он пристально смотрел на человека, что сидел прямо напротив. Тот был явно старше, и внешность у него была не столь зловещей. Седой как лунь, с пухлыми румяными щеками. Руководитель резко оборвал своего визави. То, что вы не сделали ровным счетом ничего, это я понял. Извольте объясниться. Тот быстро заморгал. Но я старый джерономит на Марте. Почему я должен перед вами оправдываться? Джамблдин на Марте, в прошлом правая рука Ласкина, Джорджо -джо Джоранума, фыркнул. Знаю я вас, старых джерономитов. Тот ни на что не способен, тот трослив, а этот позабыл обо всём на свете. Так что, что старый Джеррономит, что старый дурак, особой разницы не вижу. «Это Вы меня старым дураком обзываете, оскорблённо запил его незадачливый собеседник и откинулся на спинку стула. Меня? Каспала Каспалова? Да я был рядом с Джорджо ещё когда вы извиняюсь пешком под стол ходили. Я не назвал вас дураком, отрезал на Марте. Я сказал только, что некоторые из старых джарономитов дураки, и у вас есть возможность доказать мне, что вы к ним не принадлежите. Но моя работа с Джорджо, -Джо, можете о ней забыть. Он мертв». Но дух его будет жить вечно. Если эта мысль будет вам подмогой в борьбе, пусть живет вечно. Я не против. Но для других, а не для нас. Мы-то знаем, что он ошибался. Отрицаю. Не стоит упорно пытаться превратить в героя человека, который совершал ошибки. Он думал, что сумеет пошатнуть империю одними только своими речами, а слова истории известны примеры, когда словами горы смес сдвигали. но не словами Джаранума, потому что он натворил кучу глупостей. Не слишком старательно он замел следы своего микогенского происхождения. Хуже того, он позволил одурачить себя и начать идиотскую кампанию по обвинению премьер-министра Эда Демерзеля в том, что тот якобы робот. Я его предупреждал, что это глупо и опасно. Но он и слушать ничего не желал. Вот ты нарвался. Так что теперь нам надо начинать все сначала, верно? Какую бы пользу мы не могли извлечь из воспоминаний о Джарануме, нам самим никаким воспоминаниям предаваться не следует. Каспалов молчал. Остальные трое тоже помалкивали, только поглядывали на Намарте и Каспалова. Втайне радуюсь, что им ничего говорить пока не приходится. После того, как Джаранум был сослан на Нишаю, Джаранумское движение распалось и, казалось бы, прекратило свое существование, хрипло проговорил на Марте. То есть так бы оно и было, если бы не я. Я собрал его снова, по кусочку, по пылинке. И теперь его сеть раскинулась вновь и покрывает весь Трентер. Насколько я знаю, вы в этом не сомневаетесь. Я не сомневаюсь в этом, руководитель, пробормотал Каспалов. Он назвал на Марте руководителем. Стало быть, встал в позицию побитого и оправдывающегося. На Марте довольно ухмыльнулся. Он никогда не требовал, чтобы к нему вот так обращались. Но ему всегда было приятно, когда его называли руководителем. Так вот, вы часть этой сети, и у вас есть свои обязанности. Каспаров нервно заёрзал на стуле. Какое-то время он вёл молчаливую игру с самим собой. Наконец он откашлялся и проговорил: Вот вы, руководитель, говорите, что предупреждали Джаранума о том, что неразумно затевать компанию по обвинению премьер-министра в том, что он робот. Вы говорите, он вас не стал слушать, но все таки вы сказали то, что думали. Позволено ли будет мне воспользоваться такой же привилегией и указать на то, что лично я считаю ошибочным? «Выслушаете ли вы меня, как в свое время вас выслушал Джараном. Вы вольны, безусловно отвергнуть мой совет и поступить так, как считаете нужным. Но, естественно, вы можете высказаться, Каспалов. Вы сюда для того и приглашены. И каково же ваше мнение? Я считаю, что это наша новая тактика, руководитель, ошибочно. Из-за нее уйма вреда и страданий. А как же? В этом и состоит наша цель, гневно воскликнул на Марте, да нельзя возмущённый непониманием таких простых на его взгляд вещей. Джараном пытался действовать убеждением. Не вышло. А мы поставим весь Трентер на колени путем активных действий. Сколько времени на это потребуется? И какой ценой мы этого добьёмся? Сколько понадобится, столько и понадобится. А о цене говорить и вообще не приходится. Наши диверсии не стоят нам ни гроша, а делу помогают здорово. Временное прекращение электроснабжения, взрывы водопровода и канализации, нарушение систем кондиционирования, а больше нам ничего и не нужно. Каспалов покачал головой. Подобные действия носят кумулятивный характер. Конечно, Каспалов, а мы как раз того и хотим, чтобы реакция на все эти неудобства, то есть возмущение и сопротивление, носили кумулятивный характер. Послушайте, Каспалов, империя катится по пути упадка. Это известно каждому. Каждому, кто способен логически мыслить. Техника всё равно то и дело выходила бы из строя то тут, то там, даже если бы мы палец о палец не ударяли. Так что мы всего навсего немножко ей помогаем. Это опасно, руководитель. Инфраструктура трентера исключительно сложна. Один опрометчивый шаг, и вся планета будет лежать в руинах. Потяните за неверную ниточку, и трентер обрушится словно карточный домик. Пока что этого не произошло. Может произойти. И что же получится, если люди поймут, что за всем этим стояли мы? Да нас на куски разорвут. Ни силы безопасности, ни армия, нет, самые обычные толпы народа. Но кому может прийти в голову винить в этом нас? Во все времена люди сваливают всю вину на правительство на советников императора, и на этот раз будет то же самое. Ну а нам, как прикажете жить дальше с таким камнем на сердце? Этот вопрос Каспалов задал шепотом. Старик явно совершенно искренне переживал. Он умоляюще смотрел на Намарте, своего руководителя, человека, которому присягнул на верность. Он-то сделал это исключительно из тех соображений, что на Марте, по его мнению, пойдет по пути Джаранума, а теперь Каспалов с горечью думал: неужели Джорджо хотел бы, чтобы его мечта осуществилась таким вот образом? На Марте зацокал языком. Так отец укоряет расшалившегося ребенка. Ой, Каспалов, Только с нами, не надо сентиментальничать. Ладно. Когда мы придем к власти, мы соберем тут все по кусочку и выстроим заново. Запустим в дело старые джереномицкие лозунги насчёт всенародного правительства. Пусть поиграют маленько во власть. А когда мы утвердимся по-настоящему, создадим то правительство, которое нам будет нужно. И трентер станет лучше. Империя сильнее. Можно будет создать нечто вроде совещательного органа, в работе которого участвовали бы представители различных миров. Эти тоже пусть болтают о чем хотят, тешат себя мыслью о том, что решают вопросы глобальной важности. А править будем мы. Каспалов нервно потирал руки и, видимо, не знал, что сказать. На Марте притворно улыбнулся. Вы сомневаетесь? Не бойтесь, мы не проиграем. Все идет хорошо, и дальше будет идти хорошо. Император не знает о том, что происходит. Не имеет ни малейшего понятия. А нынешний премьер-министр, математик. Он, правда, одолел Джаранума, но с тех пор бездействует. Но у него же есть это, как ее...» не вспоминайте. Джараном свихнулся на этой ерунде, на это все из-за того, что он был микогенец. И насчет робота он потому и клюнул так легко, что он оттуда из микогена. Ничего у этого математика нет такого. А, вспомнил. Не то исторический психоанализ, не то еще как-то. Я слышал, как-то Джараном сказал: Не вспоминайте. Делайте свое дело. Вы у нас за что отвечаете? За вентиляцию в секторе Анимори, верно? Вот и отлично. Нарушьте ее работу, а как сами придумайте. Можно устроить так, что что-то там перекрывается, и тогда растет влажность или распространяются какие-то особые запахи. Да мало ли что. Никто от этого не умрет, так что не надо взывать к небесам и каяться в смертных грехах. Ясно? Вы всего навсего создадите людям временные неудобства и подстегнете в них недовольство жизнью. Можем мы на вас рассчитывать? Да, но то, что может оказаться всего лишь временными неудобствами для молодых и здоровых, вряд ли окажется таковым для детей, стариков, больных. Ну вы что же, считаете, что прямо-таки никто и пострадать за правое дело не должен? Каспаров растерянно пробормотал что-то нечленораздельное. Без жертв в этом мире ничего не добьешься. Так не бывает, чтобы никто не пострадал, сказал Намарте. Делайте свое дело. Постарайтесь, если вы такой уж совестливый, сделать его так, чтобы пострадало как можно меньше народу. Но дело сделайте. Послушайте, руководитель, воскликнул Каспалов. Я должен сказать вам еще кое-что. Но, «Ну, — устало пробурчал Намарте. Уже не первый год мы ковыряем дырки в инфраструктуре Трентера. Ну хорошо, допустим, настанет день, и мы наковыряем их столько, что чаша народного терпения переполнится, а вы этим воспользуетесь для свержения правительства. Как именно вы собираетесь осуществить это? Вы хотите узнать, как мы в точности это осуществим? Да. Чем реще мы ударим, тем меньше будет объем поражений, тем успешнее будет проведено хирургическое вмешательство. Намарти медленно неохотно проговорил. Я пока не решил, как именно будет выглядеть этот хирургический удар. Но он будет нанесён. А до тех пор так вы будете делать свою работу. Каспалов обреченно понурил голову. Да, руководитель. Каспалов, вы можете идти, резко сказал на марте и махнул рукой. Тот встал, развернулся и вышел. Намарте проводил его взглядом и сказал человеку, что сидел по правую руку от него: "К Каспалову больше доверять нельзя, то он продался. Он хочет предать нас, и именно затем тем насчет моих планов на будущее. Приглядите за ним". Все трое кивнули, встали и ушли. Намарте остался в одиночестве. Дотянувшись до выключателя, он нажал на кнопку. И отключил подсветку стен. Лишь маленький квадратик света, лившегося с потолка, рассеивал сгустившийся мрак. Думал он вот о чем. Во всякой цепи бывают слабые звенья, от которых нужно избавляться. Мы и в прошлом так поступали, и в итоге имеем неприкасаемую организацию. Он зловеще ухмыльнулся. Всё шло как надо. кое какие паутинки протянулись и во дворец. Не слишком прочные, не слишком надежные, но протянулись-таки. Ничего. Скоро они станут прочнее.